Глава 33 «Что вы сделали?» – не сдержался Стэн. Он даже не заметил, что забыл добавить, сэр. Впрочем, Ван Дурману сейчас не требовалось лишней причины для негодования. «Я не спрашивал ваше мнение, капитан. Я просто проявил любезность и лично сообщил вам мое решение. Но раз вы итоге на ухо, я готов повторить. После внимательного изучения данного случая нашими офицерами, Под моим личным руководством было решено, что арест Танского научного судна Бака был ошибочным. Возможно, они в самом деле случайно залетели в закрытый сектор, но капитан Деска заверил меня, что в их распоряжении имелась только устаревшая и не вполне точная карта. Сэр, вы лично видели эти карты? Молчите, капитан Стен. Капитан Деска настоящий джентльмен, и я не вижу основания не верить его слову. Стэн, стоя по стойке смирно, мрачно глядел на полированный стол Ван Дурмана. Я также передал наши извинения начальству капитана Дески и руководству его компании на Хизе, которая, как вам несомненно известно, является столицей Танских миров. И опять стел не сумел удержать язык за зубами. Сэр, всего один вопрос. Вы, по крайней мере, стерли записи корабельных сканеров? Разумеется, нет. Как бы они тогда добрались домой? Спасибо, сэр. Я еще не закончил. Вы, капитан, можете считать, что вам крупно повезло? Сэр... Офицерам и матросам 23-го флота было бы стыдно, узная не об этом прискорбном случае. А потому я, разумеется, не мог внести соответствующий выговор в ваше личное дело. Перевод. Ван Дурман не сообщил об аресте танского корабля на Прайм-Уорд. И вот что я еще скажу вам, молодой человек. Когда вы только поступили под мое начало, я сильно сомневался в ваших способностях. Флот заслуженно гордится своими традициями. Наши офицеры – это прежде всего джентльмены. Вас, с другой стороны, воспитала армия. Такие, как вы, тоже, наверное, нужны. С этим я не спорю. Но с точки зрения флота, вы, как офицер, ведете себя просто неподобающим образом. Я надеялся, что тут, на ковите, видя перед собой пример заслуживцев, вы справитесь к лучшему. Но я ошибался. Вы не только избегали общества своих коллег, но и окружили себя, не преувеличивая, можно сказать, настоящими отбросами нашей службы. Пусть будет так. Вы вылезли из помойки и предпочли в ней валяться. «Но при первой же возможности, капитан, при первой же вашей ошибке, я сломаю вас пополам. Я расформирую весь ваш отряд, а вас отдам под трибунал. И искренне надеюсь, сумей таки отправить на тюремную планету в Кандалах. Это все. Можете быть свободны». Стена дал честь, четко повернулся и вышел из кабинета Вандурмана. Он выбрался из отеля и только в саду, прислонившись к толстому дереву, дал волю душившего его смеху. Адмирал Вандурман полагал, что смешал Стена с грязью. Ибо бы не мешало поучиться у самого вежливого сержанта в отряде богомолов. Отбросы военного флота в лице Стена отправились обратно к своим кораблям. Стену не только хотелось выпить, ему еще не терпелось узнать. Алекс наверняка в курсе, что черт возьми означает в Кандалах.